и доделки. Так на рубеже 19-го и 20-го столетия знаменитый английский физик, один из основоположников термодинамики и кинетической теории газов, президент Лондонского королевского общества, автор четырех сотен научных работ, почетный член Петербургской и многих других академий наук мира томсон 1824-1907 За выдающиеся научные заслуги был в 1892 году пожалован в Пэры и получил титул «Лорда Кельвина». Отсюда пошла и многочисленная научная терминология, температурная шкала Кельвина, уравнение Кельвина и так далее. В присутствии множество виднейших ученых решительно и торжественно закрыл науку. Однако патриарх томсона нельзя путать с его более молодым однофамильцем, открывшим электрон, ошибался. Очень скоро мир представлений лорда Кельвина был в Дрездене разбит новыми неожиданными открытиями. Рентгеновские лучи, 1895, радиоактивность, 1896, обнаружение электрона, 1897, идентификация радия, 1898. Природа открывала исследователям все новые научные истины, и все же в чем то Томпсон мог оказаться прав. В самом деле, вечен ли безудержный прогресс науки? Не иссякнет ли когда-нибудь родник открытий? Ведь существуют же, как надеются некоторые ученые, элементарные первочастицы материи – кварки. Не потому ли их трудно обнаружить, что кварковый уровень материи является последним рубежом микромира, из которых построен весь остальной мир? Также, казалось бы, могут существовать и самые последние предельно общие законы мироздания, познав которые наука исчерпает себя. И возникает принципиальный вопрос – конечно ли число законов природы или бесконечно Вечен ли процесс познания, или ему наступит неизбежный конец? И с физикой будет покончено. Давно известно, чужие ошибки мало чему нас учат. Предсказания, подобные высказанному Томпсоном, делались до него не раз и, видно, будут повторены еще неоднократно. Французский астроном и математик Лаплас 1749-1827. Любил повторять, дайте мне все начальные условия, и я предскажу будущее мира. Таким образом, Лаплас считал, законов механики вполне достаточно для объяснения всех явлений не только физики, но и всего естествознания. О подобном же характерном и поучительном эпизоде из своей жизни рассказал немецкий физик-теоретик Планк, 1858-1947. В 17 лет, решив посвятить себя занятием теоретической физикой, он пришел к другу, отца, декана физического факультета, семидесятилетнему профессору жули просить совета. Юноша жаждал одобрения, благословения, теплых слов напутствия К его удивлению, ответ маститого ученого был совсем иным. «Молодой человек», — сказал жули — «зачем вы хотите испортить себе жизнь? Ведь теоретическая физика уже в основном закончена. Стоит ли браться за такое бесперспективное дело? — Конечно, — продолжал мэтр, — в том или ином уголке можно еще заметить или удалить пылинку, но система, как целая, стоит прочно, и теоретическая физика заметно приближается к той степени совершенства, каким уже в столетии обладает геометрия. К счастью, Планк не внял этим словам и позже стал одним из творцов квантовой механики, лауреатом Нобелевской премии, жизнью своей опровергнув прогноз своего наставника. Увы, увы. Этот, ему подобные факты истории, науки эти многочисленные заблуждения прошлого, не стали уроком и для новейшей физики, которая взорвала классические догмы времен Лапласа и Кельвина. Квантовая механика, созданная в основном в 1925-1927 годах, открыла совершенно новый, изумительный мир явлений природы, и один из ее создателей, Гейзенберг, вскоре после получения Нобелевской премии, самоуверенно и дерзко заявил, течение нескольких лет мы навели порядок в электродинамике. Теперь нам нужно еще несколько лет на атомные ядра, и с физикой будет покончено. Тогда мы сможем приступить к биологии. За этими не очень скромными словами скрывается следующее. Поклонник простоты Гейзенберг, как и другие большие физики его времени, мечтал доказать единство всех физических стихий. В последние годы жизни он попытался, к тому времени и сильные, и слабые взаимодействия стали известны науки. Объединить все четыре основные силы в одну. Дерзкий замысел. В результате семи лет упорной работы им опубликована система из четырех